Глава 12. Академия Драйгох. Десять лет назад. Принимая облик своей второй ипостаси, расы драконов передают главенство над сознанием зверю. Я водила пальчиком по учебнику магических рас, расположившись прямо на полу рядом с огромным камином. Линки дремала у меня на плече, периодически лениво приоткрывая то один глаз, то другой. Эта уникальная особенность позволяет дракону чувствовать и видеть окружающее его пространство иначе, — продолжала я. Он в первую очередь ориентируется на инстинкты, как зверь. Я зевнула, мельком взглянув на часы, стоявшие на каминной полке. Уже почти полночь пора закругляться с чтением. Зверь своенравен и иногда пытается взять вверх или что-то скрыть, если не хочет делиться ни с кем. Я резко скинула голову, скорее почувствовав, чем услышу, что в библиотеке я больше не одна. Кому-то еще не спится так поздно. Шагов слышно не было, но в воздухе буквально сгущалось ощущение чужой давящей силы. Бесшумно закрыв книгу, я отложила ее в сторону, напряженно вглядываясь в тьму перед собой. Магические светильники в библиотеке выключили еще час назад, но меня это не смущало. Я уже научилась делать сферу огня, которая прекрасно освещала пространство рядом. Из темноты вышел он, дракон, одетый во все черное, как и всегда, с глазами, в которых мерцали хищные звезды, Слишком красивый, я должна была это признать. Это лицо с резкими чертами, которое сейчас освещало пламя камина. Не то лицо Бога, не то дьявола-искусителя. Почему я вообще реагирую на него так остро? Все началось с той самой тренировки и продолжилось. Мы не разговаривали, нет но пересекались теперь чаще, чем обычно. В столовой, на улице, у декана, и он смотрел на меня. Он просто смотрел, а мне казалось, я сходила с ума. В каждой его едва заметной улыбке мне чудилось коварство и порог. В каждом движении — хищник, что крадется к добыче. В каждом взгляде — тьма и огонь. Много огня, от которого сердце начинало стучать с удвоенной силой. И сейчас, почему он тут? Что ему нужно? Во ее лет». Этот взгляд пристальный, горячий, мужской, и голос хрипотсой, будоражащий, пробирающий до мурашек. Что тебе нужно, Айхан? Я постаралась скрыть за гробостью смятение и что-то еще. Предвкушение? Трепет? Ты. Дракон вдруг оказался рядом со мной на ковре. И Линки тут же сбежала, недовольно что-то проверещав. Мне нужна ты. На мои плечи легли мужские пальцы, стискивая их до боли, притягивая к себе. Сумасшедший! Пусти! Нет, я смотрела в завораживающие мерцающие глаза, пока они приближались к моим, меняя свой цвет, от изумрудного к огненному и обратно, сплетая два цвета в один, очень красивый, чувствовала жар, исходящий от дракона, и его едва сдерживаемый страсть. Он что, решил, что пора повторить наказание, или я ошибалась? Пусти, повторила я, бессильно дернувшись в стальной хватке, и драконного удивления послушал меня, отпустил. Подхватив с пола книгу, я поспешила отойти прочь, думая про себя, что он совсем обнаглел, но не сделала и нескольких шагов, как Айхан окликнул меня. «Станцуешь для меня?» Я возмещенно обернулась и тут же потерялась от совершенно бесстыдного взгляда и от улыбки одновременно порочной и напряженной, как будто он боялся, что я ему откажу. Почему я вдруг вспомнила об этом? Сейчас я торопливо шла в покое Виктории, продолжая играть роль одной из невест. Танец завершился, и Айхан сказал, что он был весьма необычным, и все. Все же закончилось, правда? Я станцевала, результаты должны были объявить позже. Ему понравилось или нет? Я выполнила свою роль, и могу быть спокойна. Тогда почему сердце колотится, как сумасшедшее, и так трудно дышать? Почему по венам вместо крови по-прежнему бежит жидкий огонь, плавя меня в уже знакомых ощущениях? Огненной страсти, жажды в нем, словно словно я на мгновение вернулась в прошлое и вновь стала той наивной девчонкой, которая решила, что не безразлично дракону. «Ну, что он сказал?» Стоило мне войти внутрь и закрыть за собой дверь, как Виктория метнулась ко мне темной тенью. «Я ушла чуть раньше, потому что служанка с Сциллы, по-моему, что-то заподозрила и решила ко мне подойти. сказал что танец был весьма необычным». Устала отозвалась я, начиная снимать с лица вуаль, приколотую к волосам. «И все? в голосе драконицы послышалось неприкрытое разочарование. «Ты должна была поразить его, выделиться среди других, ты?» в Нашу дверь коротко постучали, и она резко замолчала, метнув на меня предупреждающий взгляд. Мне не было нужды говорить, что делать. Вернув вуаль на место, я пошла открывать дверь, за которой обнаружился никто иной, как распорядитель отбора. «Виктория». Он переводил взгляд с меня на девушку, вновь надвинувшую на лицо капюшон. Не было сомнений, Эрагон и Ислиар точно знал, что мы поменялись местами. И молчал. Интересно, почему? «Император хочет видеть вас в своих личных покоях». «Боги, только не это! Зачем? Кто это прошептал, я или Виктория? Кажется, все же я». «Вероятно, хочет, чтобы вы снова для него станцевали наедине». «Он же не намекает на то, что я должна буду? Я с ним!» В покоях повисло молчание. Молчала я в ужасе от подобной перспективы. Молчала Виктория, уверенно сдерживаясь из последних сил. Эракон тоже молчал, как будто давая нам возможность сознаться. Слишком уж красноречивым был его взгляд. Я обернулась к Виктории, но она быстро отвела глаза, как будто боясь, что я выдам ее. «Что ж...» «Передайте императору, что я скоро буду. Мне нужно немного поправить костюм». Мой голос осип, потому что горло по-прежнему было сжато спазмом. «Конечно, Виктория!» В голосе мужчины послышалась ирония. «Не задерживайтесь, повелитель не любит ждать». С этими словами он вышел, оставив нас одних. «А может, это еще одно испытание?» «Готова ли невеста ради короны отдаться императору прямо сейчас?» «Вряд ли. Что тогда?» «Если он узнал меня, к чему эта игра?» Мог бы просто прислать стражников и арестовать. Почему они оба, Айхан и распорядитель отбора, делают вид, что не заметили, что я не Виктория? «Не смей спать с ним! Жалкая человечка!» Виктория отмерла первой и теперь наступала на меня. Видимо, ночной визит в покое императора ей тоже показался весьма подозрительным. «Боги, какая же она дура! Ее что, волнует сейчас только это?» «Я и не собиралась. Думаю, пойти к императору должны именно вы». «Ты что, глухая? Не слышала, что сказал Эрагон? Он хочет еще один танец!» «Он хочет еще один танец! Как, по-твоему, я буду танцевать перед ним?» «Как?» Я хотела съязвить, но не стала. Ситуация действительно была сложной, и нужно было что-то решать. И времени не было, он уже ждет. Одно я знала точно. Я не хотела идти в покое императора. Я не хотела для него танцевать. «Скажите, что устали или подвернули ногу?» Сделала я еще одну попытку. В конце концов, вот он ее шанс остаться с императором наедине. И пусть делает там, что хочет. Танцует, спит, ублажает, иначе мне он точно не нужен. От этой мысли все внутри меня сворачивалось раскаленным колючим жгутом. «Ты права», — Виктория нервно расхаживала по покоям. «Пойду к нему сама. Я должна переиграть других невест». Я облегченно вздохнула. «Хотя нет, постой». Сейчас отличная возможность укрепить мои позиции. Раз позвалте меня, — поправилась она. Значит, танец ему понравился. Вот что. Станцуешь перед ним еще раз, и сразу же уйдешь под любым предлогом. Не разговаривай с ним. В твоих же интересах, чтобы наш обман не раскрылся. Мне-то ничего за это не будет. А вот тебя, человечку, упекут за решетку. Ты все поняла? Кажется, да. Передо мной стояла пустышка, недалекая, привыкшая загребать жар чужими руками. Я была открыла рот, чтобы отказаться, но снова закрыла его. Отказаться сейчас значило, скорее всего, покинуть отбор. Виктория выгонит меня. Ей не нужна служанка, не разделяющая ее взглядов и отказавшаяся помогать. Или она сама завалит его, если император заставит ее танцевать. И в этом случае, вероятнее всего, будет мстить. Эта раса никогда не забывала обид. Я колебалась. На одной чаше весов была моя честь. Я не любила обманывать. Да что там, я никогда не лгала. А сейчас меня вынуждали делать это снова и снова. На другой было мое будущее, тесно сплетшееся с прошлым. Не узнаю о прошлом, не смогу нормально построить новую жизнь. Так что я спорила со своей совестью, не зная, какое решение мне принять. Риск был велик, несомненно. Айхан мог попросить от невесты все, что угодно, и не ограничиваться лишь танцем. Я лишь надеялась на то, что он не будет предлагать высокородной невинной драконице разделить с ним постель. Зачем, если у него есть куча любовниц? Та же роскошная Ксандра, к примеру. <дыхает> Хорошо, я пойду. Выдохнула я сама, не веря, что согласилась и пообещав себе, что это в последний раз. Вновь остаться с ним наедине, в его личных покоях. Одни боги ведали, чем это все могло закончиться для меня. Не помню, как шла по дворцу в сопровождении стражника. Мысли в голове хаотично вращались, как будто кружаясь в бешеном танце, вспыхивая короткими образами из прошлого и вновь пропадая. Дракон просит меня о танце, а я позорно сбегаю и, лишь оказавшись в коморке, на самом верху прикладываю ладони к горящим щекам. «Я что, ему нравлюсь? Я человечка?» Я выступаю с танцем на первом балу в Академии, рядом кружатся и другие девушки с факультатива «Жоржет» и «Скаир». Мы все в красивых нарядах, на мне бирюзовый. Я чувствую этот взгляд на себе, жадный, неистовый. Он впивается под кожу сотнями раскаленных игл, растекаясь лавой огня. Он похож на огненный узор, что дракон рисует нам мне кистью, скулы, губы, ключицы, грудь и ниже мучительно медленно плавя меня в новых для меня ощущениях, желая меня. Я вижу его глаза так близко, как будто он стоит рядом со мной, хотя это не так. В них сверкают хищные звезды, завораживающие и манящие. Они жарко вспыхивают, когда он ловит что-то ответное в моих, как будто он странно доволен. На его губах появляется едва заметная опасная улыбка. Мне чувствуется в ней предвкушение и порог. «Боги, вот и все!» «Я стояла перед огромными дверями личных покоев императора. Кажется, мы пришли, и сейчас я должна буду войти внутрь. Мне вдруг стало так страшно, что пальчики на ногах подогнулись, но я должна». Кованая ручка в виде дракона под моими дрожащими пальцами медленно повернулась, и дверь открылась. Я осталась с императором наедине, и, кажется, зелье, блокирующее мою магию, действовать в этот момент перестало. Покои Айхана были поистине роскошными». Светлые стены, украшенные витражами из самоцветов, мраморные колонны, подсвеченные мягким рассеянным светом, сводчатый потолок, изображающий небо с парящим в нем драконом, инкрустированный сияющими звездами из крупных бриллиантов. Красиво! Огромные полукруглые арки, заменявшие окна, были закрыты легкими полупрозрачными вуалями, что мирно и тихо покачивались на ночном ветерке. Разоженный камин дарил помещению уют и тепло, и романтический полумрак, потому что других источников освещения здесь не наблюдалось. Айхан вальяжно расположился на огромном диване, обитом бархатом винного цвета. Все же не признать я не могла. Император был очень хорош собой, а эти прошедшие десять лет сделали его еще привлекательнее, опаснее. Эти его хищные, дьявольские, красивые черты лица... Длинные волосы цвета вороного крыла — идеальное сильное тело. Татуировки лишь добавили ему какого-то магнетизма. Впрочем, может, так оно и было? Не зря же они были магическими. Черный камзол был небрежно расстегнут, открывая вид на голый торс с литыми пластинами мышц груди и кубиками на животе. И перстень на длинной цепочке, до боли знакомый мне перстень, перевернувший всю мою жизнь. Он-то и отрезвил меня, заставляя отвести взгляд от дракона. Я молча поклонилась и застыла, глядя в пол, на котором в полумраке сверкала мозаика. «Виктория!» Раздался низкий бархатистый голос дракона с чуть хриплыми нотками. Сердце сделало кульбит. К чему была эта странная заминка, как будто он хотел назвать совсем другое имя? «Мое! Он играет со мной!» «Я рад, что вы согласились прийти, хотя час уже поздний. Хотел лично сказать вам, что в этом конкурсе вы одержали победу. В отличие от Элоры, она, увы, выбыла». «Вот оно как! Значит, гобелен ему все таки не понравился!» Машинально отметила про себя, я продолжая рассматривать пол. «И что я, несомненно, впечатлен вашим танцем!» Дракон замолчал. «Я вновь поклонилась, переминаясь ноги на ногу. Может, сейчас он разрешит мне уйти?» «Станцуй для меня!» Меня посетило острое чувство дежавю. Все это уже было однажды, но тогда он знал, кого просил. Он дразнил меня в той библиотеке и знал, что я откажусь. А сейчас? Неужели еще не раскрыл? Но тогда почему перешел на «ты» в разговоре? Или это лишь промежуточный этап перед тем, как откуда-то полилась нежная, знакомая мне мелодия? Записывающий артефакт, безошибочно поняла я. Кажется, император всерьез подготовился и не оставил мне выбора. Что ж, остается надеяться, что после танца он меня все же отпустит. Если же нет... Я вскинула руки, начиная медленно кружиться под музыку. Сейчас я не старалась вызвать в нем страсть. Я рассказывала ему о любви. Гибкое тело повторяло затейливые переливы мелодии. Летящая ткань мягко струилась вдоль села и ног. Лаская нежную кожу, никуда не спеша. Это была красивая сказка о хрупком и нежном цветке, что расцвел на суровой земле, белоснежный, с манящим к себе ароматом. Он ни о чем никого не просил, складывая свои хрупкие лепестки с приближением холода ночи и раскрывая их под лучами яркого солнца. Он просто жил и любил, как мог, как умел, и умер, как жил, ничего не прося, когда на него наступили, безжалостно смяв, растоптав, Я кружилась под музыку, кажется, даже не замечая, что по моим щекам катятся слезы. Их скрывала вуаль. Не знаю, почему сейчас я выбрала именно эту сказку. Ведь благодаря Жоржет и Скаир я знала их сотни, если не тысячи. Музыка смолкла, и я вместе с ней плавно опускаясь на пол и там застывая. Сказка закончилась. Грудь часто вздымалась вставшим тесным вдруг лифе. сердце стучало на батом, отдаваясь в висках. «Надо было выбрать другой танец, Ви!» Обеспокоенно прошептал внутренний голос, но он опоздал. Я услышала шаги, которые приближались ко мне, а в следующий миг стальные пальцы обхватили мой подбородок, поднимая голову вверх, не давая возможности как-то закрыться. Дракон смотрел на меня, сидящую у его ног, сверху вниз, и он, несомненно, заметил слезы в моих глазах. Острые крылья носа сдрагивали, как будто его зверь пытался узнать меня. Он выглядел напряженным, даже слишком. Губы плотно сжаты, меж темной бровей залегла складка и этот взгляд, проникающий в самую глубь, давящий, ломающий волю, хищный, опасный, полыхающий пламенем. А в следующий миг с моего лица резко сдернули вуаль. — Ты? —